Глава 19. Полевой стан Попрыгали, и Глеб, подавая пример, несколько раз подпрыгнул первым, как будто бы ничего не бренчит и не звякает. Еще бы, даже антапки на оружие добросовестно обмотаны. Он еще раз оглядел всех троих, подошел к Гурову, поправил ему лямку на полупустом рюкзаке. Тут ведь правило простое – не бери все, что может пригодиться, бери только то, без чего нельзя обойтись. Продуктов, правда, маловато взяли, но их запасы на заимки не безграничны. Благо, что покойный егерь картошку сажал, грядки кое-какие у него были, и все равно вопрос насущный. За себя они могут не беспокоиться, по дороге обязательно что-нибудь отыщется. Так, а это что? Олег, ну и зачем тебе это? Если что, так быстрее будет, ответил тот, свято веря в свои слова. Тогда Чужинов перевел взгляд на Киреева. Попросил же его присмотреть за Гуровым. Так в чем причина? Прокоп пожал плечами. Мол, сам не понимаю, когда же он успел. А что не так? Гуров явно недоумевал. Все не так. Делай, как было. Вчетвером, собранное по походному, они стояли на террасе. Глеб, Прокоп Киреев, Олег Гуров и Леха. Алексей Варнаков. Признаться, Чужинов даже обрадовался, когда Прокоп выказал желание отправиться с ним. Хотя вида он, конечно же, не подвал. Как бы там ни было, именно у Киреева лучшая подготовка всей троицы к тому, что им вскоре предстоит. Пусть даже со времени его службы в армии прошло лет 15, а сам он погрузнел. Ну и после демобилизации жизни его спокойствием не баловала, Да и сам Прокоп старался держать себя в тонусе. Особенно в том, что касалось оружия. Варнаков одного с Прокопом возраста, хотя выглядит гораздо старше. Но армейская закалка есть и у него. Довелось Лёхе в одну из бывших Южных республик и самому пострелять и услышать посвист ответных пуль. Пусть и далеко не в том объеме, как тому же Кирееву или самому Глебу. Ну и Олег Гуров. Он успел проявить себя далеко не с самой плохой стороны. Иной раз хорошо было видно, как его потряхивает до дрожи в руках, но ведь смог же себя переломить. А это главное. Да и кого еще с собой было брать, кроме него? Михалыч уже в годах здоровье не то. Веснин еще не полностью отошел от раны в плече. Хотя сам Игорь усиленно пытался акцентировать внимание чужиного на том, как свободно он действует левой рукой. Но а Андрей Копылов вообще ни по каким параметрам не подходил, не говоря уже о забредшем на заимку Петре Ильиче Старикове. С оружием было не то чтобы очень хорошо, скорее наоборот. Казалось бы, 17 единиц на восьмерых мужчин, если брать в расчеты пистолеты с обрезами. Одних только пистолетов четыре штуки, к тому же еще и наган. Вот только с калибрами и системами получался такой разнобой, что Глебу поневоле вспоминался главный армейский принцип. Пусть и безобразно, зато и единообразно. Ко всему прочему, еще и патронов не густо. К револьверу так вообще ни одного. Поразмыслив, Глеб поставил себе АК. Пусть в точности боя он уступает более современным моделям, да и тяжелее их, но и ему ли после ПКМ к весу оружия привыкать? Да и патронов к 47-му достаточно. Но и обрез Зигзаура, который стал для него уже почти как талисман на удачу. Прокоп остался при своих вепре и глоке. Варнаков долго колебался в выборе между карабином СКС и помповым ружьем, в итоге выбрав последнее, заявив Михалычу, что по прибытии сразу же его вернет. В тот момент Глеб с Прокопом переглянулись, и Киреев только пожал плечами. Была в этом одна подоплека. Выбери Варнаков СКС, и патронами с ним пришлось бы делиться Чужинову. А их, как и денег, много не бывает. Но Леха выбрал Бинели, и теперь ими приходилось делиться Кирееву. Олег Гуров АК-74 на что-либо другое менять не стал. Вот тут уже при самом выходе и выяснилось, что он спарил магазины изолентой. Ладно бы слева и от рабочего прикрепил. Все-таки его автомат не со складным прикладом. Так нет же, справа. Усложняет тем самым себе путь к рукоятке затворной рамы. Пойми, Олег, снизошел до объяснений Прокоп. Зачерпнуть грязь магазином элементарно. Я не говорю уже о таких вещах, как изменение развесовки оружия, что сказывается на прицельной стрельбе. Поверь опытным людям. Скорости перезарядки нисколько не выиграешь, а геморроя себе добавить запросто. Вот если понадобится здание зачищать, тогда это другое дело. И вообще, боец, делай все, что тебе опытные люди говорят. Они плохого не посоветуют. Добавил он, видя, что тот все еще сомневается. Все верно подумал Глеб, вспоминая, как после очередного рейда выщелкивали они неиспользованные патроны куда-нибудь в таз, чтобы заменить их на взятые свежеоткрытого цинка. А уж о том, чтобы спаривать магазины, и речи не шло. Прокоп замыкающим. Скомандовал чужинов, когда они переправились через Лягу. Сдули из лодки воздух, уложили ее в чехол, который взвалил на себя Леха. Я первым. За мной Гуров Варнаков. Дистанция пять метров. Потополь. а им предстояло немало. По карте выходило что-то около 60 километров, и это по бумаге, на которой, как известно, не учитывается ни глубина оврагов, ни высота холмов, так что смело можно было добавлять еще четверть. На хорошей трассе полчаса езды на далеко не самой быстрой машине. Вот только после рассказа Старикова держаться от них стоило как можно дальше. Правда часть пути они решили спуститься вниз по течению торопи, что тоже увеличивало расстояние, но давало преимущество скорости. Конечной их целью был небольшой городок Озерск, всего на 40 тысяч жителей. Но и по дороге им предстояло еще заглянуть в Полынино, где у Киреева оказались какие-то дальние родственники, которым, возможно, повезло остаться в живых. Когда Прокоп предложил именно этот маршрут, Глеб только пожал плечами. Их мало, селения вокруг полно, а на все четыре стороны не разорваться. Шли осторожно, стараясь следовать так, чтобы поблизости все время оказывались подходящие для укрытия деревья. Когда встали привалом и Леха извлек пачку сигарет, Прокоп забрал ее у него, смял в руке. Тот не высказал своего возмущения ни словом, ни жестом и даже кивнул, соглашаясь. Все время пути Глеб часто ловил на себе взгляды Гурова. Олег явно собирался о чем-то спросить или рассказать, но не решался. «Говори уже», — предложил он ему, когда они ненадолго оказались вдали от ушей Варнакова с Киреевым. Гуров поначалу замялся, затем все же выдал. «Глеб, если вдруг что?» «В общем, ты уж меня сразу, а?» Помолчав, добавил. Желательно в голову. Так и надежнее будет, и почувствовать ничего не успеешь. чужина сразу даже не сообразил, о чем это он. И лишь затем догадался. Олег боится, что станет тварью. «Из чего это тебе втемяшилось? Таким же успехом любой из нас может стать. Помнишь, тогда в Позднякове, в доме, где мы ночевали, я тебе еще рассказывал?» Действительно, Гуров пожаловался, что ему становится не по себе рядом с электроприборами, которые они кучей свалили в одну из комнат. А когда в гараже Прокопа генератора завели, мне еще хуже было. Так что ты меня уж сразу, а? Чужина вспомнил рассказ Насти о том, что после появления в усадьбе Старикова все начали коситься друг на друга, будто ожидая, что любой из них вдруг начнет трансформироваться в чудовище. Даже по комнатам некоторое время все сидели. Затем Светлана, единственная, кто вела себя естественно, разошлась не на шутку. В общем, досталось всем. Слушая Настю, Глеб разулыбался. Светкин язык он и на себе успел испытать. Было дело. Улыбнулся он и сейчас. Ну и чего тогда тянуть? Давай не откладывая, Или сам себя. А вдруг нет? Тогда не надо. Глеб посерьезнее. Понимаешь, Олег, никто от этого не застрахован. Так что ты себя не накручивай. Тогда в гараже я себя тоже неважно чувствовал, если не сказать больше. Ты, кстати, к дзен-буддизму как относишься? Чужинов посмотрел на Киреева, который поглядывал на него с нетерпением. Еще топать и топать, а они лясы точат. Горф вопросу не удивился. Чужинова то его умение на барабанах интересует, то еще что-нибудь в том же духе. Нормально отношусь. Затем добавил. Наверное. Но мне больше тантризм по душе, улыбнулся он. А к чему это это? Да вспомнилось почему-то, что в нем утверждается, если проблема имеет решение, волноваться незачем. А если решения нет, то и вовсе бессмысленно. Ты уж выберешь, что тебе ближе. Из этого и исходи, тантристы наш. Все, вперед из песни. И так засиделись. Настроение у чужиного и у самого почему-то было припаршивейшим. Забудешь, что вокруг тебя творится, еще ничего. Но как вспомнишь, что мира больше не существует, хоть волком вой. Полынина, если и отличалась от Познякова количеством домов, то не намного. Разве что располагалось оно на берегу реки. Пробраться в селение было относительно легко. Глеб уже прикинул маршрут. Пройти тактическим гребнем вдоль тянувшейся далеко в сторону возвышенности, затем свернуть в овраг, а дальше уже начинался яблоневый сад. Деревья настолько густо были покрыты плодами, что чужинов даже вкус яблок во рту почувствовал. Вот только, судя по всему, делать в самом селении было нечего. твари он насчитал немного, что-то около десятка. Хотя, возможно, где-нибудь их скрывалось значительно больше. «Где, — говоришь, — твой родственник жил? Не отрывая бинокль от глаз, поинтересовался он у Прокопа. Киреев тоже рассматривал Полынина при помощи оптики. прицела с большой кратностью, больше похожего на подзорную трубу. Штуки для его гладкоствольного карабина абсолютно бесполезны. Такая для снайперской винтовки отлично бы подошла. Причем не тривиальные СВД, а для чего-нибудь посущественнее. «Центральная улица на два дома левее от автобусной остановки. Коричневая крыша», – написал тот. «Только вряд ли мы там кого-нибудь в живых застанем. Двери настежь, окна без стекол. Жуть! Да и вообще, судя по всему, спасать тут некого». «Вот и я так думаю», – кивнул Глеб. «Так что рисковать понапрасну не будем. Остался бы кто-нибудь в живых, обязательно догадался как-нибудь внимание к себе привлечь. Какую-нибудь тряпку над крышей на шесте повесил, осколки зеркала или еще что-то. «Как сам думаешь?» «Так же. Почему-то мне кажется, больше шансов найти уцелевших волн в том колке», указал подбородком Глеб на березовую рощу на краю пшеничного поля. Набежавший ветерок лениво шевелил отливающее золотом перезревшее колосье. «Красиво», — подумал он. «Только кому убирать урожай?» «Или в том». Прокоп глядел в противоположную сторону. Затем вздохнул. «Чего уж». «Всякого ожидал, вплоть до того, что ядерная война начнется. Ну что бы такое?» «И не говори, Андреич», — согласился с ним Леха. «У меня, кстати, мать родом из Полымина. Хорошо не дожила до всего этого». Глеф очередной раз взглянул на Гурова. Как он? В пути держался молодцом, но нет-нет, да и предсказывало у него на лице выражение какой-то безнадеги. «Вот же себе в голову вбил. И не переубедишь его?» А вообще стрелок он неплохой, несколько раз уже успел убедиться. Только надо же такому случиться, чтобы он этот талант в себе открыл. По полю шли осторожно, часто оглядываясь по сторонам. Прищучат их здесь твари и негде будет укрыться, только отстреливаться. И проблемой станет даже не количество, а то, что в высокой пшенице издалека их не увидишь. Вынырнет какая-нибудь, когда уже и времени не останется взять ее на прицел. В прошлый раз нам повезло хотя бы с тем, что поле было уже скошено. — размышлял Чужинов. Настроение не задалось с самого утра. Вероятно, причина была в том, что прощание с Настей получилось скомканным. Как будто бы и все, как в прошлый раз. Ласки, поцелуя, просьбы себя поберечь. Но Настю после того, как Вылкова прибрел Стариков, как будто подменили. И дело даже не в самом Старикове, а в известии, которое он с собой принес. До этого все казалось девушке пусть и опасным, но приключением. А когда все выяснилось... Ну и чем Глеб мог ей помочь? В конце концов, в усадьбе она в безопасности. А если с ней вдруг случится то, чего так опасается Гуров, то тут уже ее никто спасти не сможет. Кроме того, была у него мысль, которой он все забывал поделиться. Понятно, что твари не могут издавать звуки. Ведь каким-то образом они между собой общаются. Возможно, испуская нечто вроде ультразвука или еще чего-то, неразличимого в диапазоне человеческого уха. Вот они-то и действуют на людей угнетающе. Сколько раз он убеждался в том, что рядом с тварями избавиться от панического страха удается только огромным усилием воли. Кстати, от других он слышал нечто подобное. Да и выглядят они настолько ужасающе, что от одного взгляда на них отрыв берет. Но ко всему есть привычка, и он должен был уже привыкнуть к их виду, но почему-то этого не происходит. Так, между деревьев сарай какой-то виден. Голос Гурова вывел его из размышлений. Полевой стан, вероятно предположил Прокоп. «Я бы и сам его здесь расположил». Они, вытянувшись короткой цепочкой, шли по направлению к березовой роще, где среди деревьев Олег и заметил строение. Прокоп в своих предположениях не ошибся. То, что они увидели, подойдя ближе, больше всего походило на полевой стан. Вагончик на прицепе. Рядом с ним стол под навесом, несколько пустых бочек, железная печь с высокой трубой, до да умывальника с пластиковой бутылки, приколоченный к стволу дерева пробкой вниз. Вовремя он подвернулся, резюмировал Киреев. Дело к вечеру, нужно где-то ночлег искать, а тут даже окошки решетками забрано. Что думаешь, Глеб? «Верно мыслишь, Прокоп», — согласился тот. «Как нельзя кстати он пришелся, в нем и заночуем». И в безопасности, да и небо начало хмуриться. Ветерок разыгрался не иначе ночью дождь будет. Труба из него торчит. Вероятно, в нем тоже печка есть, предположил Гуров. Может, чайок им или не стоит? Стоит, подумав, решил Чужинов. Кстати, и запас дров имеется. Ветер дым разгонит, так что не думаю, что незваные гости его унюхают. В вагончик вела приставная железная лестница. Сами двери оказались прикрытыми, и внутрь Глеб с Прокопом проникли по всем правилам зачистки помещений, прикрывая друг друга и не закрывая директрисы стрельбы. Несколько нар, пластмассовый умывальник в углу, да полки с посудой составляли все внутреннее убранство помещения. На столе нашелся мобильный телефон древней модели, из тех, что в народе называют дроволетами. Варнаков отправил его далеко в кусты, заявив, ухмыльнувшись. По ящику увидел. Где-то в Германии, что ли, чемпионат мира по метанию телефонов на дальность проводит. Так вот, гадом буду, я сейчас все рекорды побил. Затем нахмурился. Вряд ли у них по-другому. Какие, к черту, чемпионаты. Дверь хлипкая. Прокоп покачал ее из стороны в сторону. Хорошо хоть наружу открывается. Но укрепить бы ее не помешало. Броска этой гадины точно не выдержит. Только чем? Он оглянулся в поисках подходящего материала. На ночь лестницу уберем, хоть маленькое, но неудобство. Глеб просматривал содержимое шкафчика с аптечкой. А перед дверным проемом можно пару гамаков натянуть. Надеюсь, гвозди здесь найдутся. Черта с два, они с маху двойную сетку прорвут. Ну а потом, надеюсь, мы уже проснемся. Тогда и дверь можно не закрывать, иначе пока воду скипятишь от жары задохнешься. Пока кипятился чайник, начало смеркаться. А к тому времени, когда уселись за стол ужинать, на улице окончательно стемнело еле не спеша не так много оставалось в жизни удовольствий, чтобы этот процесс ускорять говорили мало вяло перебрасывая словами о том что может их и ждать в озерске по всему выходило что ничего хорошего им не предстояло в город соватьсяаться не будем Смолчаливое одобрение остальных принял решение чужинов осмотрим окрестности и назад работа в усадьбе моря скоро осень начнется, а там и до зимы рукой подать. Частоколому усадьбу оградим, дров на зиму заготовим. Кстати, неплохо бы печь сложить. Отопление на заимке газовое, а его надолго не хватит. Леха у нас печник замечательный. Руки откуда надо растут, кивнул Прокоп на Варнакова. Только глотка луженая, не удержался он от шпильки. Тот его колкости как будто не заметил. Не проблема, был бы кирпич. Еще и продуктами необходимо запастись. Магазинов теперь нет. Этим вопросом в первую очередь и займемся. Согласился с ним Глеб. Он самый насущный. Из того же Пузнякова. Оно самое ближнее. Что с полей возьмем, что из домов. Те же магазины до чисто ограбим. Работы хватит для всех. И все на горбу придется носить. Грузовик не заведешь. Гору, вглядевший в окно, неожиданно сообщил. Там в деревне огонек какой-то. Гадом буду. Все дружно прильнули к стеклу, вглядываясь в ночную темень. Видите? и голос у него явно был взволнован «Я-то точно ничего не вижу». Варнаков отошел от окна и уселся на лавку. «У меня, как говорится, в одном глазу рыбья чешуя, а другой еще хлеще». «Не прибедняйся, Леха, не такой уж ты и слепец. Признайся лучше, что просто тебе туда лезть не хочется. Но я, кстати, тоже ничего не вижу». «Ну а ты, Глеб?» – с надеждой спросил у чужиного Гуров. «Как будто был какой-то отблеск, но не уверен». Теперь я и сам уже ничего не вижу. Может, и действительно показалось. Тогда по гарнизону объявляется отбой. Ночь делим на четыре части. Меня под утро разбудите. И не забудьте дверь прикрыть. Дождь начинается. Похолодает. Под шум дождя по металлической крыше клеп и уснул. Проснулся Чужинов от сильного грохота. Причем раздался он одновременно с испуганным воплем внутри вагончика. Буквально рядом с ним. Глеб скочил на ноги поводил куцем стволом обреза из стороны в сторону, соображая спросоние, что к чему. Затем сделал быстрый шаг к двери и нажал на спуск. Рядом с ним возник Прокоп, держа пистолет двумя руками, но стрелять Киреев уже не стал. Ты живой, Леха? Живой, Андрей, живой! откликнулся тот, затем присоединился к ним с ружьем наготове. Все трое прислушались, замерев. Как будто бы нет больше, через некоторое время произнес Прокоп. Наверное, единственное приблудилось. «Что будем делать?» «Ждать, пока окончательно рассветет», – пожал плечами Глеб. В сереющем рассвете на земле у самого входа был виден труп твари. «Крупная какая!» – поделился впечатлением Прокоп. «Хорошо ты придумал сетку у входа натянуть, иначе бы она точно внутри оказалась. А в такой тесноте мы скорее бы друг друга перестреляли, чем попали в нее. Прикрыли дверь, потянув за привязанную к ручке веревку. Задвинули шпингалет, и Прокоп уже было открыл рот, чтобы что-то сказать или сообщить» когда со стороны селения раздался сначала один выстрел, а затем и второй. Креев с Чужиновым переглянулись. Звук от выстрела явно винтовочный, но определить марку оружия не получалось. Далековато. Бахнуть в ответ. гору все время держался за спинами остальных, но только потому, что впереди места не оставалось. «Не надо», — Глеб покачал головой. «Они слышали нас, мы их. Что еще к этому можно добавить? Я обращаюсь уже к Варнакову». «Ну, рассказывай, Леха, как все произошло?» Тот виновато потупился. «Да что тут рассказывать? В общем, приспичило, спасу нет». Дверь открыл, подождал немного, посмотрел туда-сюда, вроде никого. Только хотел сетку снять, а она как прыгнет, как будто из ниоткуда. Я чуть сальто назад не сделал. Прокоп демонстративно понюхал воздух. «Ты в полете не того? Не обделался, пока сальто крутил? Что, не мог разбудить кого-нибудь, чтобы подстраховали? Или до утра дотерпеть?» Ну а если бы Светки не было? Или она не выдержала?» «Да ладно тебе, Андреич. Действительно приспичило». «А сейчас как?» «Да что-то совсем перехотелось». «Странно. Обычно бывает наоборот», — ухмынулся Прокоп. Затем продолжил. «Вот как был ты, Леха, за с самого детства, так на всю жизнь и и остался. Сейчас обосную», — обратился он уже к остальным. «Я летом на каникулы всегда в Пузняково приезжал. Бабушка у меня там жила». И как соберемся мы в колхозный сад за яблоками, или с пацанами из соседней деревни стенка на стенку, так вечно у него проблемы с животом. Одно слово, засранит. Он хотел добавить что-то еще, когда со стороны Полынина донесся звук нового выстрела. И снова в ответ на вопросительный взгляд Гурова чужины вкачнул головой. Нет, отвечать не будем. Ждем, пока полностью расцветет. К тому же туман поднимается. Ну а потом пойдем взглянем, что там и как. Теперь уважительная причина у нас появилась. Не показалось со страху. Здоровенная какая. Прокоп ткнул стволом карабина в бок существа. Не так давно, если верить Старику, бывшего человеком. Они разглядывали мертвую тварь, и она действительно выглядела намного крупнее тех, что им приходилось видеть раньше. Из игры Веснина, наверное, такая бы получилась. А то и больше. То ли в шутку, то ли всерьез заявил Гуров. Я вот все не пойму, если они из людей трансформируются так почему на них никогда никакой одежды не остается? Ну да, тварь в галстуке или на шпильках еще ни разу мне на глаза не попадалась. Прокоп ощарился в улыбке. Прокоп, подобрав палку, полез ею в пасть твари. Отодвинув большие отвисшие брыли на вытянутой морде, совсем не похожей на лицо человека, он присел, рассматривая зубы. Что-то раньше, пока ваш ученый не рассказал, откуда они взялись. Мне такая мысль даже в голову не приходила, — пояснил он. Чужинов присел рядом с ним. Некоторое время они молча разглядывали пасть твари. Хрен пойми, — наконец изрек Прокоп, поднимаясь на ноги и отбрасывая палку в сторону. Вроде бы и не человече, но в то же время и не звериное. Но размерами впечатляют. Глеб согласно кивнул. Впечатляют не то слово. Хотя чему тут удивляться после всего остального? Ну пошли. Посмотрим, кто там стреляет в ночи.